Раньше. Лотца. Лотца аккуратно водила лучом фонарика по сухому песку на грунтовой дороге за пустующим участком рядом с домом Крэссул Смитов. Сотрудники скорой помощи приехали очень быстро. Теперь Элли находилась в больнице, но все еще пребывала в коме, пока врачи работали над ней лотце изъяла контрабандные препараты и доложила об инциденте начальнику своего участка пока она имела доступ повсюду, то медленно обошла дом крессол смитов фотографируя кровь винные бутылки и битое стекло после своего доклада лотца узнала о том, что служба спасения на море приступила к поиску яхты кресел смитов абракадабра связалась со спасательной службой джервис бэй. В 5.49 утра Записи свидетельствовали о том, что судно направилось к РНУ, но Абракадабра не оповестила о своем возвращении к назначенному сроку, что привело к сигналу о поисково-спасательных работах. Яхты нигде не было. Мартин Кресвел Смит не отвечал на радиовызовы и звонки на его мобильный телефон. Его объявили пропавшим без вести. Лотца замерла, когда луч ее фонарика уперся в свежий след от покрышек. Она опустилась на корточки и сделала несколько снимков на мобильный телефон, мигая встроенной вспышкой. Подняла голову и обвела взглядом ряд домов напротив пустого участка, проигрывая в уме громкий треск тела, ломившегося через кусты, звук хлопнувшей двери, заведенного двигателя, шорох покрышек по гравию, Она подумала о тени, которую увидела за стеклом парадной двери дома Крессел Смитов. Потом ее мысли вернулись к крови. Элли на полу ванной комнаты, рассыпанные таблетки. Из парадной двери дома напротив пустого участка вышел пожилой мужчина. Он покатил по дорожке высокий мусорный контейнер на колесиках. Лодца резко выпрямилась и пошла к нему через дорогу. «Добрый вечер, сэр!» Лоца бьянки полиция джервис бэй офицер он выставил контейнер перед своей калиткой что случилось ваш дом расположен напротив этого пустого участка вы случайно не видели автомобиль припаркованный там раньше коричневый автомобиль значит вы его видели ну да порыв ветра понес по дороге целый ворох эвкалиптовых листьев среди ветвей порхали летучие мыши это была тойота корола я заметил ее потому что моя кошка едва не погибла когда водитель рванул с места чертов идиот пульс лодцы участился вы уверены что это была корола да я видел ее раньше стояла на этой улице несколько раз а парень внутри как будто наблюдал за домом того застройщика напугал мою жену до да чертиков она сказала что если снова увидит его то позвонит в полицию «На всякий случай, вдруг вы видели номерную табличку?» «Она была частично заляпана грязью, но я вроде разобрал буквы G-I-N. Желтая табличка?» Он нахмурился в свете фонаря, стараясь вспомнить. «Нет, вроде бы белая или светло-коричневая. Квинсленд?» «Оно может быть, но точно не черное на желтом, как в новом Южном Уэльсе». Лотца поблагодарила мужчину. Она забрала пакет, адресованный Элли, который оставила на лужайке у боковой двери гаража Крессел Смитов и села в свой коммодор. Там она проверила время и позвонила своей матери. «Привет, мама», — сказала она. «Наверное, сегодня я буду поздно». «Все хорошо, милая?» — спросила ее мать. «Да, просто работы не отпускает. Тут новое дело, пропажи человека». Можно я поговорю с Маей? Она в ванной? Лодца улыбнулась, ощущая приятное тепло в сердце. Скажи ей, что я подоткну ей одеяло, когда вернусь домой. И напомни, что завтра ей нужно сдать свой проект в школе. Лодца отключилась и проехала по темной и пустынной дороге до лодочного пандуса на Бонни-Ривер. Белая Тойота Хай-Люкс была припаркована на стоянке рядом с пустым лодочным прицепом. Она вышла из служебной машины и медленно обошла вокруг грузового пикапа. Тонкий полумесяц давал немного серебристого света, тихо ухала сова. Если, как сказала соседка, Элли и Мартин Кресселл Смит рано утром вышли в море на Абракадабре, и если яхта не вернулась, то как Элли оказалась дома? Что произошло между 5.49 утра, когда они сообщили свои координаты спасательной службе, и 19.40 вечера, когда соседка увидела, как Элли вернулась в дом из своей студии рядом с причалом?